Венгерский писатель-коммунист Лендел, ветеран-заключенный из сталинских лагерей, описывает один из таких лагерей уничтожения возле Норильска в своем рассказе «Желтые маки». Закрытие этих лагерей было выполнено так. Сперва расстреляли всех оставшихся заключенных, а потом прибыли спецкоманды НКВД и расстреляли персонал и охрану закрываемого лагеря. Из-за вечной мерзлоты похоронить убитых было невозможно, и из трупов сделали естественно выглядевшие холмики, сложив их кучами и засыпав привезенным на грузовиках грунтом. Даже в ближайших лагерях об этом ничего не знали, и не узнали даже тогда, когда бывший лагерь смерти заняла тюремная больница. Но и обычное наказание, отбываемое в штрафных изоляторах, имевшихся при каждом лагере, могло стать смертельным. «Вот описание. Сами клали бур, знает сто четвертое. Стены там каменные, пол цементный. Окошка нет никакого. Печку топят только, чтобы лед со стенки стаил и на полу лужей стоял. Спать на досках голых, если зубы не растрясешь. Хлеба в день триста грамм, а баланда только на третий, шестой и девятый дни. Десять суток». Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, это значит на всю жизнь здоровье лишиться. Туберкулез — и из больничку уже не вылезешь. А по пятнадцать суток строгого, кто отсидел, уже тел в земле сырой. Ну и среди тех, кто избежал карцера, процветал авитаминоз. Герой на лишившийся зубов от цинги в печорском лагере Усть-Ижма, где он так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило, оказался счастливцем и оправился. Вообще же от цинги открывались раны, гноились нарывы на теле. Столь же распространенной была и Пелагра. Постоянно угрожала заключенным пневмония, обычно со смертельным исходом. Часто можно было видеть признаки дистрофии, опухания ног и лица, а на последней гибельной стадии вздутие живота показаниях лиц, сидевших в сельскохозяйственных лагерях, отмечаются эпидемии бруцеллеза. В северных лагпунктах частым явлением была гангрена с последующей ампутацией конечностей. Туберкулез был частой и непосредственной причиной смерти. У женщин, заключенных примерно через два года лагерной жизни, развивались постоянные маточные кровотечения. Позднее вошло в обычай, когда труп приносили в морг разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. Из лагерей иногда происходили побеги, но очень редко успешные. Это были акты отчаяния, и, конечно, степень людского отчаяния была достаточной, чтобы толкнуть на что угодно. В районе Печора НКВД выдавал пять кило белой муки за поимку беглого зэка. В начале 30-х годов крестьяне в разных районах страны еще укрывали беглых, но в годы всеобщего террора колхозники, запуганные насмерть, делали это уже неохотно и редко. Тем не менее, изредка побеги удавались, особенно цыганам, если им удавалось достичь любого цыганского табора. Там была полная солидарность и надежное укрытие. Успешные побеги совершали также некоторые выдающиеся личности, как, например, испанский коммунист, генерал республиканской армии Эль Кампесино. Заключенных пойманных при побеге всегда жестоко избивали и почти всегда расстреливали. За каждый побег заключенного из колонны вне лагеря охранников судили как соучастников и приговаривали к двум-трем годам, причем этот срок они отбывали также в должности охранников, но без оплаты. Это делало охранников исключительно настороженными и бдительными – В самом лагере тоже, если кто бежал к конвою, жизнь кончается. Гоняют их без осна еды. Так-так иногда разъярятся, не берут беглеца живым. В результате такой сверхбдительности заключенных постоянно считали и пересчитывали. А второй вахтер-контролер у других молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. Еще лейтенант стоит, смотрит, это от лагеря. Человек дороже золота, одной головы за проволокой не достанет, свою голову туда добавишь. Считают два раза при выходе.